За теплицами маленькая деревенька с классическими голландскими домиками, только уже явно современными, со стеночками потоньше. Большие окна без занавесок. У голландцев традиция такая, не скрывать свою домашнюю жизнь от прохожих. Странно, да? Не смог бы так. Не люблю на виду быть. Маленькие садики, за ними железная дорога и автотрасса широкая, четырехполосная и, главное, с шумозащитными барьерами. Хорошая эта вещь. Через них почти ни черта не видно и стоят они на бетонном основании. Вроде как специально придумано, чтобы засады было проще делать. Но до этого мы дойдем потом. Надеюсь. Кстати, похоже, что именно эти барьеры не пустили на эту сторону мертвецов из прилегающего городка. Может и не так, но мне так показалось. Их и живой так просто не преодолеет, а уж бестолковый мертвец подавно. А пока у меня план другой. Проехал чуть назад, выбрался на шоссе по маленькой развязке. Теперь только в туннеле бы на засаду не нарваться, мне на ту сторону нужно. Не нарвался. Проехал несколько километров по пустынной и грязноватой уже трассе, проскочил под каналом, огляделся. Нет, пока никого. Вывернул налево, снова в сторону кага проскочил по узкой асфальтовой двухполоске, метров триста, встал. Вот оно, то, что мне нужно. Пара домиков у дороги. Мотоцикл во двор. У задней стены поставлю, чтобы с дороги никак не разглядеть было. А сам гвоздодер в руки и на крыльцо. Дверь добротная, но не толстая, в два рывка вскрыл. Пнул затем, распахнулась. Привычно уже пистолет с глушителем в руки, погнал пятнашка лазера по стенкам гонять. Раньше вроде не пользовался, а вот теперь понравилось. Когда света мало, оно очень кстати получается. Пусто в доме. Правда, пошарился здесь кто-то, из шкафов все вывалено, на кухне посуда битая. Эти, небось. Кстати, было бы мозгов побольше, то заминировали бы все вот такие дома в окрестностях. Так, на всякий случай, раз уж хорошо себя вести не умеют. А ведь плохое поведение плодит врагов. На втором этаже мансардном тоже никого. Пусто здесь. Выглянул в окно, в торцевой стене мысленно обматерил себя. Зачем ехал по трассе, если здесь на плавной мост есть? На карте он не обозначен, а есть. Будем знать. Дорога просматривается до самого Каага, все как на ладони. Скрытно ко мне ни с одной стороны не подберешься, разве что как я сам сегодня ночью выйти и на четвереньках, но эти пока так делать и не будут. Не знают они еще куда на четвереньках надо, не в курсе они в общем. Придвинул к окну стол, на него винтовку поставил. Подождем. Чего подождем, а чего угодно. У них дорога одна, проезд в другую сторону они сами перекрыли. Если какая-то машина из Каага поедет, то только сюда, других вариантов нет. Что за машина? Да все равно, что за машина. Плевать с высокой башни. У нас тут фейс-контроль. Если борода и камуфляж мой клиент, пожалуйста, бриться. Подождем. У меня с собой паек на двое суток. Тигру тоже еды оставил. Тут тихо, спокойно. Хоть до завтра подожду, хоть до послезавтра. Обязательно кто-то поедет. 5 июня, понедельник день. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Пока пусто. На острове Бандитском какое-то движение вижу, но на дороге никого. Жую сникерс еще из испанских запасов, поглядываю в бинокль. Другие стороны проверять тоже не забываю, но ничего угрожающего пока не вижу. Метрах в трехстах от дома в поле мертвяк какой-то блуждает, то в одну сторону пойдет, то в другую. Непонятно, что хочет, совсем тупой какой-то. На часы поглядываю, уже три миновало. Но ждать мне нетрудно, я вообще ждать умею. У жены никогда не получалось, она даже в самой маленькой очереди подпрыгивать на месте начинала. А я хоть сутки могу в одной позе просидеть, чего-то выжидая, как сейчас, например. Не умеешь ждать, в засаду не садись, чтобы самому не засадили, по самое не могу. Ну вот. Не зря ждал, похоже, какое-то шевеление на пароме. Машина на него заезжает. Такой же лендровер, как тот, что Сэм вчера протаранить успел. Тоже с пулеметом. В деревню на усиление или по дороге кататься поедут. Что по мне, так лучше бы по дороге. Паром штука медленная. Пока отчалит, пока пристроится ровно к пристани на противоположном берегу, все разглядеть успеешь. Четверо в машине, все чернявые и небритые. Ни у кого полноценной бороды пока не видел. Такое впечатление, что они все сомневаются, следует ли правоверному во всем правилам следовать. Или, ну его, правоверие это самое, и так хорошо. Так, ага, выехали с желтого корыта с застекленной будкой сбоку. Парома этого самого. «Поехали». «В мою сторону, куда же еще?» «Ах, вот они куда!» «Внедорожник с пулеметом свернул в поле с дороги и покатил прямо по следам унемога. Тем самым, что я вчера оставил, убегая. Но это ерунда. Это ладно, я же не такой дебил, чтобы исключительно по целине кататься. Доедут до асфальтовой дороги и все. Максимум, что найдут, так это направление, в какую сторону я свернул. грязи это с колес набросала. Ну и что?» Я по этой дороге мог хоть до Парижа уехать, хоть свернуть в любом месте, что и сделал, собственно. Пойди найди, куда меня занесло. Лендровер исчез из поля зрения, а я достал из рюкзака минеральную воду. Ждем. Затем увидел нечто меня заинтересовавшее. С острова на берег переправилась бригада рабочих с лопатами и взялась что-то копать. Отсюда мне трудно было разглядеть, что именно. Склон берега скрывал. Ничего странного в этом не было, заинтересовало другое. С ними было двое охранников. Не оберегающих, скажем, от нападения мертвяков, а приглядывающих, чтобы не убежали, еще время от времени лениво бьющих палкой то одного, то другого. Не то чтобы удивился, но общий облик сообщества выяснил для себя окончательно. Надо ли говорить о том, что рабочие на албанцев, похоже, были мало, шевелюры и светлы слишком. Вот так, граждане политкорректные. Пригрели у себя беженцев-страдальцев, спасли от бедности, выделили пособия в надежде на то, что те потом работать будут. А то вам размножаться некогда. Молодцы, уважаю. Теперь отгребайте счастье лопатой. Пасеньки и шапка носи на здоровье. Впрочем, не одни вы такие. У меня вот тоже мысли мрачные по поводу московских диаспор, которых там уже больше коренного населения. Мда. А тишина — это хорошо. Слышу, как лендровер возвращается. Может, и другая машина, но не думаю. Тот самый, скорее всего, который по следам катался. Интересно, докуда отследить получилось? До асфальта? стал из-за стола, подошел к окошку на противоположной стороне. Навел бинокль. Ага, они самые четверо в машине, один из них за пулеметом. Интересно, сколько их вообще в этом анклаве? Ладно, это мы потом выясним. На сегодня нам надо культурную программу дня завершить. Кстати, на их месте я бы двумя машинами поехал, и ничего бы не случилось. Я бы даже высовываться не стал, а то в домике и обложат, но нет, едут на одной. Зря. Значит, буду высовываться. Сел за стол, приложился к винтовке, навелся на въезд на плавную мостику, но меня за рэпер как пересекут эту линию... Сейчас, сейчас. Обратно-то они не по полю едут. Ракурс будет такой, что можно без упреждения стрелять. Цель смещается почти исключительно в глубину. Вот, есть. Порчать дизелем зеленый внедорожник проехал прямо перед домом. Один стоит за пулеметом, трое сидят. Никого не высадили нигде в засаде, все обратно возвращаются». Может и не так, ошибаюсь, но думаю, что нет. Кстати, у троих все те же черные береты с какими-то эмблемами, что-то напоминает из телевизионной хроники. Армия освобождения Косово, что ли? Итак, кто нам главный враг? Водитель или пулеметчик? Пулеметчик как мишень стоит, не промахнешься. Водитель, вон, затылок плоский, по самой шее курчавым волосом заросшая, а шея красная. Видно, не очень. Частично пулеметчик закрывает, но нормально, патрон мощный, пуля в крайнем случае через ногу стоящего пролетит и свое дело сделает. Бах! Винтовка подпрыгнула на сошках немного, но мне удалось не потерять цели с прицела, благо привычку держать оба глаза открытыми я не потерял. Внедорожник начал плавно забирать влево, Пулеметчик засуетился было, но я уже по нему стрельбу открыл. Выстрел еще попал вроде... Машина вильнула резко вправо, видимо, кто-то сумел перехватить руль убитого шофера, встала на два колеса, расчерчивая черным асфальт, вернула влево, опять опасно перекосившись, а затем вдруг завиляла, окончательно потеряв управление и быстро скатившись с откоса, рухнула в канал, подняв тучу брызг. Лендровер сразу перевернулся, из воды показались мокрые черные колеса, от выхлопной трубы валил пар, масса воздушных пузырей создала впечатление, что вода в канале закипела, как в кастрюле. Затем на поверхности, прямо в прицеле... Показалась голова с вытаращенными в испуге глазами и открытым перекошенным ртом, жадно хватающим воздух, молотящие по воде руки. Я выстрелил. «Это семь, как минимум», — сказал я удовлетворенно, подхватывая винтовку со стола и бросаясь к лестнице. «На сегодня достаточно. Может быть». Деревянная лестница гулко бухала под подошвами ботинок, хлопнула дверь. «Так, вот и транспортное средство. Теперь главное от запланированного маршрута не отклониться». Ехать так, чтобы это скопление домов постоянно было между мной и деревней. И если кто в канале живой остался, то и ему глядеть не нехрен. Ямаха бодро рванула с места, протиснулась через заднюю калитку, рванула прямо по полю, бросаясь грязью. Вон туда нам, в сторону маленькой железнодорожной станции, точнее платформы, у которой пригородные поезда останавливались. А потом чуть правее, и нас даже из танковой пушки уже не достать. Никто не стрелял. Никто не гнался. Понятно. Или пока всерьез не приняли, или растерялись. Это понятно. К завтрашнему дню точно что-то придумают. И мы придумаем. Собственно говоря, я уже придумал. Заскочив за станционное здание, развернул мотоцикл на ноге направо, рванул с газком, выскочил на шоссе, завалил налево, опять вираж, и я в туннеле под каналом, что и требовалось. Треск мотора отразился от боковых стен, затем замельтешили с обеих сторон опоры тех самых противошумовых щитов. Ушел. Смылся. «Вон моя развязка». Сейчас оттуда в путаницу местных дорог нырну и все. Хотя нет. Я оттуда этой дорогой ехал. Возвращаться по ней уже не надо. Навигатор пока работает, поеду просто дальше. Оттуда он в нужное место уже вывезет. Вздохнул несколько раз глубоко, глотая упругий встречный воздух. Вроде бы дождик собирается. Для этих краев это норма. Ну и для меня он скорее союзник будет, чем противник, так что не страшно. Доехал почти до места по шоссе. Навигатор указал съезд, и я с ним с готовностью согласился. Свернув шоссе, снизил скорость чуть не до минимума так, чтобы только на третьей скорости, на самых малых оборотах катить, шум не поднимать. Ладно, хватит на сегодня. Дергать бога за бороду хорошо в меру. Любое везение, даже если оно хорошо подготовлено, имеет свой предел. Оно может встретиться с невезением, то возьмет верх, и все планы пойдут по звезде. Ага. А заехали мы как раз в рейп ветеринг Надо чуток повнимательней в городе-то. Город в живых не числится, и не похоже, что его зачищать пытались, так что нарваться можно очень даже запросто. И хорошо, если просто на зомби или даже шустрик, а ведь бывают и совсем мерзкие мутанты. А я даже не в машине, на двух колесах верхом, всем ветрам и бедом открытый. Хорошо, что центральная улица здесь чисто голландская, справа от нее канал шириной метров пять местами, оттуда неожиданно не кинешься. И до ближайших домов справа тоже не близко. Забавно, а дорога-то здесь вообще однополосная. Как на ней люди раньше разъезжались. Справа велосипедная дорожка из красноватого кирпича, такая же гладкая, как асфальт. А вон велик стоит возле дома, брошенный. Пригодился бы. Есть мертвецы в деревне, вон двое сидят под стеной, причем на шум уже проснулись, башками крутят. Но это ладно. Им просыпаться долго я уже далеко буду. Вот на дорогу выезжать не очень хочется. Ее можно с водохранилища просматривать, если, конечно, сюда поближе на лодке подплыть. Маловероятно, но береженного Бог бережет, вот и не будем нарываться. Вскоре я увидел между домами проезд, свернул туда и сразу оказался в поле. Точнее, на том самом лоскутном пастбище, со всех сторон окруженном и во всех направлениях пересеченном канавами с водой. Но тут проще. От деревни было близко, и владельцы выпасавшихся овец канавы бетонные трубы побросали, а сверху земли насыпали. Вот и вышли мостики. Траектория движения вышла такая, что пьяная змея позавидует. Но к ферме подъехал с тыла, прикрываясь сараем. Есть вероятность того, что мою базу нашли, и здесь уже засада. Есть, конечно. Куда ты от этого денешься? Один я теперь, но выбора никакого. И не думаю, что они уже успели организовать активные поиски. Рано пока. Это позже начнется. 5 июня, понедельник вечер. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Засады на ферме не было. Тигр встретил меня в доме, в темноте ткнувшись в ноги, и я чуть не упал, споткнувшись об него. Поднялись наверх вдвоем, я сбросил мешок, выложил на стол винтовку, надо будет почистить, пострелял немножко. Устроились мы с тигром в хозяйской спальне, небольшой, но светлой, причем широкую кровать кот благородно уступил мне, выбрав себе для проживания крышку комода. Оттуда ему комфортно было наблюдать за моими перемещениями, что он и делал, шевеля ушами и время от времени приоткрывая желтые глаза. «Завтра новую базу искать поедем, слышь, полосатый», — говорил я ему, разглядывая карту. «Клиенты наши с высокой вероятностью поедут завтра осматривать окрестности, а мы слишком близко найдут. Заодно дадим им денек расслабиться. Не найдут нас, может даже обнаружат свежие следы грузовика и решат, что мы с тобой свое дело сделали и уехали». Кот снова приоткрыл глаза и задумчиво посмотрел на меня. «А мы не уедем», — сказал я, и глаза успокоенно закрылись. «Мы вернемся послезавтра, причем совсем с другой стороны. И искать новую базу мы поедем вот сюда, за водохранилище Врейнса, Врейнса Терводит. умля, язык сломать можно. Вот сюда», — постучал я карандашом по странице Атласа, и кот слегка павел ушами. «Здесь есть фермы и есть стоянка лодок. Если получится за завтра хотя бы одну завести то у нас будет запасной способ смыться в случае с чего, или способ подобраться, там видно будет. Поскольку кот начал терять интерес к обсуждению, я дальше размышлял про себя. Пока у меня на руках все козыри, здесь ни война, линии фронта нет, так что в маневре я не ограничен. В атаку не собираюсь, захватывать КАК тоже, так что заманить меня в ловушку трудно. Я до конца еще сам не знаю, что собираюсь делать, знаю только одно — Если я смогу отстреливать их людей в течение нескольких дней, то в банде начнется брожение. С высокой степенью вероятности, так сказать. Оно бы даже в армии началось, но в банде гарантированно. Что это мне даст? Не знаю, там видно будет. Что они смогут сделать для того, чтобы противодействовать мне? Минировать удобные для снайперской засады места? Вполне. Чем грозит мне? Если я буду действовать по шаблону, то могу нарваться на мину или минеров. Есть у них мины? Очень даже может быть, не зря же у них сплошь военная техника местной армии. Хотя, ну да, хрен там они, мины. Тут страна политкорректная, и все мины уничтожила как негуманное оружие. В ходе кампании за всемирное их запрещение. Оно и понятно. НАТО, например, и без мин обходилось всякие дикие народы гонять, а у тех как раз кроме мин ничего и не было. Самое время запретить. Хотя могли и с родины завести. Недаром у них такие автоматы странные. Наверняка югославские. Ладно, будем исходить из того, что мины все же есть. Такая предпосылка для здоровья полезней. Нет, пусть будет приятным сюрпризом. Думаю, что выставят секреты. Где? В наиболее удобных для меня местах, куда я, по их мнению, попытаюсь забраться. Значит, сразу забираться не будем. А попробуем долго и терпеливо наблюдать издалека как раз за такими местами. Если обнаружим секрет, то... Мужик, ну ты понял, да? Опять же, если обнаружим минеров, или кого еще в отрыве от основных сил то тоже будем считать удачной целью. Могут нас таким образом подманить? Пожалуй, что и могут. Албанцы там, похоже, сами трудами праведными не занимаются, заодно становится понятно, куда делись люди из домов по соседству. Взять такого, одеть свою форму, она у них есть, дать автомат без патронов и послать гулять по полям. Чем уговорить? Да очень просто, взять семейного и пригрозить, дальше все понятно. Хорошо, это возможно. Взял винтовку, оттянул затвор, поставив на задержку. Вообще-то стрелял не так уж много, достаточно патронник почистить. Нет смысла возиться после пары магазинов. Брызнул в патронник пеной, затем навинтил ёршик наполовину шомпола, но по-хитрому, сбоку, буковкой «Г». Короткую часть этой самой «Г» сунул в казённик, затем аккуратно снял затвор с задержки. Затем плавно принялся качать шомпол, как ручку насоса, вверх-вниз, вверх-вниз. Такой хитрый способ для винтовок на базе старой М14 практикуется. Вытащил ёршик. Протер чистой ветошью, затем все повторил снова. И так до тех пор, пока белая ткань из патронника не стала чистой выходить. Винтовка точная, мощная, но разборка у нее не слишком удобная. Там пружину надо отсоединять пальцами, в натяг. Она обычно в масле, трудно бывает. Вообще много мелких процедур. Без ума конструировали. Все как обычно у них, для стрельбища и тира. Прикинуть, как воевать в дерьме и грязи с таким агрегатом солдату никто не удосужился. «Не, это не калаш» который даже на бегу чистить можно. Магазин в подсумок, крышку в карман, затворную поршню в разгрузку, например, стоя, ну и чисти себе хоть затвор, хоть патроник, и даже ствол можно. Кстати, о калашах. Неплохо было бы с албанца такой снять, как у Детмира. Нормально выглядел. Не знаю, как насчет качества, но там сама конструкция по определению синоним этого слова. Хоть бы один такой взять и уже неплохо. А еще тот хеклер бесшумный покою не дает. Как с ним можно было бы помещение зачищать от мертвяков, сказка. Никакого лишнего внимания не привлечешь. Это не пистолет, из него сыпануть можно всерьез, и патрон он использует стандартный, не какой-нибудь специальный Сапсоник. Ладно, это все пока мечты, или планы, Это уж как выйдет. Потом взял автомат Дрики, близнец моего М4. Покопавшись в инструментах, выловил специальный ключ для ствола. Зажав рукоятку и горловину магазина между половинками раздвижной столешницы, быстро снял ствол. Потом аналогичную процедуру проделал с одним из укоротов, после чего поменял стволы местами. Получил в результате М4 устаревшей компоновки с несъемной рукояткой прицелом и укорот с планкой поверху и цевьем РАС, то есть с четырьмя рельсами. Поставил на планку коллиматорный ЭОТЕК на цевьё вертикальную рукоятку, вот так. «Будет удобный ствол для ближнего боя. Домик там зачистить или что другое». В довершение надел на него глушитель, снова увеличивающий длину до прежних габаритов практически. Сел он плотно, до цевья. Сначала навертел резьбу, потом зажал рычагом. Вроде прочно получилось, надежно, без всяких люфтов. Открыл окно, прицелился в темноту, несколько раз выстрелил одиночными. Так и есть. Не соврал торговец из Антверпа, на автоматика срабатывала. Звук самого выстрела снизился очень сильно, лишь хлопки пуль, переходящих в звуковой барьер, напоминали выстрелы мелкашки. Нормально. Затворная рама у М4 стучит негромко, это не наш калаш, так что тоже плюс. Отдача явно снизилась, а главное полностью исчезла дульная вспышка, весьма и весьма впечатляющая у короты. И вот это очень хорошо. Ладно. Перекусить теперь да паковаться. И мотоцикл надо как-то к грузовику прицепить. Одному мне его на крышу не затащить, даже с лебедкой. И до рассвета свалить. Нечего здесь отсвечивать.